Надежда Георгиевна вышла на улицу. Совсем стемнело и вдобавок заморосил мелкий по-осеннему дождик. Она подставила лицо холодным каплям, глядя, как они посверкивают в холодном свете уличного фонаря, прежде чем упасть на землю. Не верилось, что все закончилось. Подошла Наташа, скоро должно подойти ее такси. Надежда Георгиевна осталась подождать вместе с ней, ведь завтра эта девушка перестанет быть частью ее жизни. Через несколько минут на пороге появилась Ирина. Она задержалась поговорить с родственниками девушек, объяснить им, что следствие немедленно будет возобновлено и убийцу обязательно изобличат. «Странно, что завтра мы не увидимся», сказала судья, невесело улыбаясь. «Я к вам, девочки, что-то прикипела». «Слушайте», — вдруг воскликнула Наташа. «А я ж не сообразила, что папа может вашему сыну за три секунды выправить белый билет». «Нет такого шаблона просто в голове, вот сразу и не додумалась. Давайте обменяемся координатами и сразу позовем друг друга на помощь, если что начнется. Где я живу, вы знаете, а ваши телефоны я сейчас тоже запишу». Наташа зашла под козырек и достала из сумки блокнот. Надежда Георгиевна быстро к ней присоединилась. «Вот так. Если мне вдруг понадобится кулинарный рецепт, сразу вас наберу, Надежда Георгиевна». «О знакомым в правоохранительных органах любой врач может только мечтать», засмеялась Наташа. «В последнее время люди что-то полюбили строчить на нас жалобы. И вы, пожалуйста, не стесняйтесь, а немедленно звоните в любой экстренной ситуации». Тут подъехала Волга, коротко гуднув. Надежда Георгиевна с Ириной усадили Наташу в салон, помахали вслед и остались на крыльце, не зная, как расстаться. Подошел Кирилл Мостовой. «Простите, гражданин, «То есть, товарищи судьи, так я теперь свободен?» Спросил он осторожно. Ирина улыбнулась. «Совершенно верно. И могу идти домой? Можете?» «Спасибо вам». Кирилл протянул к ним руки, но быстро опомнился и опустил. «Просто не знаю, как выразить свою благодарность». Надежда Георгиевна с Ириной переглянулись. «Что вы, мы просто выполняли свой гражданский долг». мы с Мостовой еще немного потоптался возле них с чувством «благодаря», а потом повернулся уходить, и тут Ирина окликнула его. «Кирилл Вениаминович, позаботьтесь о том, чтобы всегда иметь твердое алиби». Негромко сказала она. «Постарайтесь не оставаться один, потому что настоящий преступник все еще на свободе, и вы снова окажетесь в камере, как только он нанесет новый удар». Несмотря на усилившийся дождь, Надежда Георгиевна шла домой не торопясь. Она не испытывала триумфа или внезапного освобождения, нет. На душе воцарилось более спокойное чувство сродни тому, что она испытывала, собираясь ехать в университет. Все по плечу, все пути открыты, груз ошибок еще не тяготит, но все равно страшновато. Магазины уже закрылись, но в витрине гастронома горел свет, наверное, там переучет. Надежда Георгиевна заглянула, увидела на прилавке круглые сырные головы и поняла, что сильно проголодалась. В перерыве они допили остатки божественного импортного кофе с сушками, а потом стало совсем не до еды. Надежда Георгиевна ускорилась, вспомнив, что в холодильнике стоят две бутылки молока, а в хлебнице дожидается прекрасный рогалик, пышный, с глянцевым боком, усыпанным белой сахарной крошкой. Ужинать по-настоящему она не станет, но нальёт себе полную кружку молока и отломит изрядный кусок рогалика. Как только она открыла дверь, муж со свекровью почти синхронно вышли из своих комнат. «Ну?» — также синхронно спросили они. Не виновен, бросила Надежда Георгиевна, снимая пальто, в чем муж и не подумал ей помочь. «В смысле?» «В смысле оправдали?» «Да ты с ума, что ли, сошла?» Алексей подскочил к ней, схватил за плечи и каким-то очень мелодраматическим шепотом произнес. «Надя, умоляю тебя, скажи, что ты пошутила!» Она покачала головой, сняла ботинки, прижимая носком пятку, именно так, как не позволяла делать детям. Стряхнула с плеч руки мужа и пошла в кухню, бросив. «Я очень устала. Дайте мне прийти в себя». «Надя, что ты натворила?» воскликнула свекровь ты понимаешь что нам теперь не жить аня яшенька идите сюда полюбуйтесь что сделала ваша мама разгорелся отвратительный скандал надежда георгиевна молча пила молоко рогалиика в хлебнице уже не было и слушала как оказывается разрушила жизнь целой семьи Муж сокрушался о своей диссертации, Анастасия Глебовна о том, что двадцать лет назад пригрела на груди змею. Даже Яша что-то фыркала, а дочь только пожала плечами и ушла в комнату. Похоже, она тоже считает, что мать ее предала, просто не хочет участвовать в сваре. Приговор вынесен, и теперь ари не ори ничего не изменишь. «Пошли в жопу», — сказала тут Надежда Георгиевна. «Что?» — опешили все. Что слышали? Надо было ехать служить, а не под маминой юбкой прятаться. Тогда сейчас ты бы на хрен посылал. И ты, Яша, заткнись. Ах, мать Ехидна, не испугалась твоей армии, какой ужас. Что-то я пока не вижу под нашей дверью сотрудников военкомата. А вообще-то защищать свою родину — это твой долг, сынок. Да почему я должен? Да потому что должен и точка. У тебя дед и двое дядьев погибли на войне. «Надюша, ну что ты говоришь?» — вклинилась свекровь. «Ты же не на парт партсобрании. Зачем эта риторика?» «Затем, что моя мама пережила смерть мужа и двоих сыновей, и я переживу. Ничего». «Да ты точно обезумела!» — от избытка чувств муж пустил петуха. Анастасия Глебовна схватилась за сердце. «Господи, какие речи! Невозможно слушать! Ты забыла, что мне нельзя волноваться. Что говоришь такое?» «Знаешь что, а убирайся-ка ты вон отсюда, пока маму не довела до инфаркта!» — крикнул муж. «Да и мне противно с тобой дышать одним воздухом!» «Противно? Уходи сам!» «Надюша, это наша квартира! Ты пришла в наш дом голая и босса, и за двадцать лет я ни разу тебя ничем не попрекнула, но теперь, когда ты открыла свое истинное лицо, я вместе со своим сыном требую, чтобы ты ушла!» алёша завтра же подай на развод наша семья не станет иметь ничего общего с женщиной которая желает смерти собственному ребенку слово за слово и через десять минут надежда георгиевна очутилась во дворе с рюкзаком куда в спешке покидала несколько смен белья и пару блузок идти было некуда В кошельке не набиралось и трёх рублей, и Надежда Георгиевна с горечью вспомнила, что накануне, взяв в школе аванс, опрометчиво положила его в коробку для хозяйственных расходов. Чёрт из два его теперь заберёшь. Да и при деньгах снять номер в гостинице — дело совершенно безнадёжное. Таких друзей, чтобы пустили пожить, у неё нет. Остаётся одно — идти на вокзал. а завтра явится на работу грязной, помятой под изумленными взглядами коллег строить дальнейшие планы. Развод. Дело, кажется, решенное. Алексей ни перед чем не остановится, чтобы вывести себя из-под удара. Анастасия Глебовна, небось, уже названивает Нине Михайловне и докладывает, что меры приняты, паршивая овца изгнана, ветвь, не приносящая плода, отсечена, а оставшиеся члены семьи абсолютно чисты, и их не за что наказывать. «Мама!» Анька бежала к ней, размахивая туго набитой школьной сумкой. «Я с тобой!» Надежда Георгиевна порывисто обняла ее. «Иди домой, доченька». Аня помотала головой. «Иди, а то что мы будем, как две бродяги? С ребенком лучше подают». Они рассмеялись и, взявшись за руки, пошли к остановке автобуса.